Лекция четвёртая. Чёрные дыры не так уж черны. До 1970 года мои исследования в сфере общей теории относительности были сосредоточены на вопросе, существовала ли сингулярность большого взрыва. Между тем, в один ноябрьский вечер того года Вскоре после рождения моей дочери Люси я начал размышлять о чёрных дырах, готовясь ко сну. Из-за проблем со здоровьем это был довольно медленный процесс, так что у меня хватало времени на раздумья. В то время ещё не существовало чёткого определения того, какие точки пространства-времени лежат внутри чёрной дыры, а какие за её пределами. Мы уже обсуждали с Роджером Пенроузом Идею определения чёрной дыры как совокупности событий, из которой невозможно ускользнуть на большое расстояние. Сегодня это общепринятое определение. Оно означает, что граница чёрной дыры, горизонт событий, формируется лучами света, которые не удаётся покинуть чёрную дыру. Они остаются в ней навечно, болтаясь на границе чёрной дыры. Это напоминает попытку убежать от полицейских, когда вам удаётся передить их на шаг, но не получается окончательно оторваться от погони. Внезапно я понял, что траектории этих световых лучей не могут сближаться, поскольку в противном случае они бы пересеклись. Это как встретить другого человека, убегающего от полиции в противоположном направлении. Оба биглеца были бы схвачены, а лучи света попали бы в чёрную дыру. Но если бы эти лучи света были поглощены чёрной дырой, они не могли бы оказаться на её границе. Таким образом, лучи света на горизонте событий должны всегда двигаться параллельно или удаляться друг от друга. По-другому можно представить горизонт событий, границу чёрной дыры, как край тени. Это край света, ускользающего на далёкие расстояния и одновременно край тени, означающей неизбежную гибель. Если взглянуть на тень, которую отбрасывает предмет в лучах источника света, расположенного на далёком расстоянии, например, солнце, вы увидите, что лучи на краю тени не приближаются друг к другу. Если световые лучи, образующие горизонт событий, границу чёрной дыры, никогда не могут сблизиться, Площадь горизонта событий остаётся неизменной или увеличивается с течением времени. Она никогда не сокращается, поскольку в противном случае по меньшей мере некоторые световые лучи на границе должны были бы сблизиться. На самом деле эта площадь увеличивается всякий раз, когда вещество или излучение попадает в чёрную дыру. Представьте, что две чёрные дыры столкнулись и слились в одну. Когда площадь горизонта событий у этой новой чёрной дыры будет больше, чем сумма площадей горизонтов событий исходных чёрных дыр, это свойство неубывания площади горизонта событий налагает важное ограничение на возможное поведение чёрных дыр. Я был так взволнован своим открытием, что почти не спал той ночью. На следующий день я позвонил Роджеру Пенроузу, и он согласился со мной. Думаю, на самом деле, ему было известно об этом свойстве площади горизонта событий. Однако он использовал несколько иное определение чёрной дыры. Он просто не осознавал, что оба определения дают одни и те же границы чёрной дыры при условии, при условии, что она находится в стационарном состоянии. Второй закон термодинамики Неубывание площади чёрной дыры заставляет вспомнить о свойстве энтропии физической величины, которая служит мерой неупорядоченности системы. Как показывает жизненный опыт, если вещи предоставлены сами себе, беспорядок возрастает. Чтобы увидеть это, достаточно перестать ремонтировать что-либо в доме. Можно создать порядок из беспорядка. Например, можно покрасить дом Однако на это требуется затратить энергию, что приведёт к уменьшению количества доступной нам упорядоченной энергии. Точная формулировка этой идеи носит название второго закона термодинамики. Он гласит, что энтропия изолированной системы никогда не уменьшается. Более того, при объединении двух систем энтропия объединённой системы превышает сумму энтропий отдельных систем. Например, рассмотрим систему молекул газов в сосуде. Молекулы могут рассматриваться как крошечные бильярдные шары, непрерывно сталкивающиеся друг с другом и отскакивающие от стенок сосуда. Допустим, сначала эти молекулы находились в левой части сосуда и были отделены перегородкой. Если убрать перегородку, молекулы распространятся по всему объёму и займут обе половины сосуда. Спустя некоторое время они могли бы случайно все оказаться в правой или левой части сосуда, но гораздо более вероятно, что в обеих половинах будет приблизительно одинаковое число молекул. Такое состояние является менее упорядоченным, чем исходное, в котором все молекулы были собраны в одной половине. В таком случае говорят, что энтропия газа увеличилась. Теперь представьте, что имеется две ёмкости Одна содержит молекулы кислорода, а другая молекулы азота. Если соединить эти ёмкости и убрать разделяющую перегородку, молекулы кислорода и азота начнут перемешиваться. Через некоторое время в обеих ёмкостях, скорее всего, будет содержаться вполне однородная смесь молекул кислорода и азота. Это состояние будет менее упорядоченным. Оследовательно, будет обладать более высокой энтропией, чем исходное состояние системы из двух отдельных ёмкостей. Второй закон термодинамики занимает особое место среди законов физики. Другие законы, такие как закон всемирного тяготения Ньютона, являются абстрактными. Они выполняются всегда. В отличие от них, второй закон термодинамики является статистическим. Он выполняется не всегда, А в подавляющем большинстве случаев вероятность того, что все молекулы газа в какой-то момент окажутся в одной половине сосуда, меньше одного к триллиону, но такое может случиться. Однако, если поблизости есть чёрная дыра, существует гораздо более простой способ нарушить второй закон термодинамики: просто бросить в чёрную дыру некоторое количество вещества с высокой энтропией, например, ёмкость с газом. Полная энтропия вещества вне чёрной дыры понизится. Конечно, можно возразить, что полная энтропия, включающая энтропию внутри чёрной дыры, не уменьшится. Но поскольку заглянуть в чёрную дыру невозможно, мы не можем узнать, какова энтропия вещества внутри неё. Было бы неплохо, если бы по какой-то характеристике чёрной дыры наблюдатели, находящиеся за её пределами, могли оценить её энтропию. Она должна возрастать всякий раз, когда вещество, обладающее энтропией, попадает в чёрную дыру. Опираясь на мою идею о том, что площадь горизонта событий возрастает всякий раз, когда вещество попадает в чёрную дыру, аспирант Пристонского университета Джейкоб Бейкенштейн предложил считать площадь горизонта событий мерой энтропии чёрной дыры. Когда вещество, обладающее энтропией, попадает в чёрную дыру, Площадь горизонта событий возрастает, так что сумма энтропии вещества вне чёрных дыр и площади горизонтов событий никогда не уменьшается. Казалось, что в большинстве случаев это предложение исключает нарушение второго закона термодинамики. Однако у него был один существенный недостаток. Если чёрная дыра обладает энтропией, она должна иметь и температуру. Но физическое тело с не нулевой температурой должно испускать излучение определённой интенсивности. Жизненный опыт подсказывает, что если нагреть кочергу в пламени, она раскаляется до красна и испускает излучение. Но и тела с более низкой температурой испускают излучение, обычно мы его не замечаем, так как оно очень слабое. Это излучение необходимо, чтобы не нарушался второй закон термодинамики. Поэтому чёрные дыры должны испускать излучение, но они по определению представляют собой объекты, не излучающие ничего. Следовательно, судя по всему, площадь горизонта событий чёрной дыры не может служить мерой её энтропии.